Глава 43 третья. «One Direction» — это не просто музыкальная группа. Хадсон. Грейс смотрит на меня как-то странно, и я понятия не имею, почему. Впрочем, это не единственный вопрос. Я не знаю, что мне думать обо всём этом, о Теоле, о её родителях, о Бумбрах. Когда мы были в моей берлоге, Я хотя бы ясно представлял себе, где мы и что происходит. Теперь же, когда мы очутились здесь, всё совершенно запуталось. Что-то в этом месте кажется мне знакомым, на периферии моего сознания брежет какое-то смутное воспоминание. Но мне никак не удаётся за него ухватиться. Я даже не могу понять, реально ли это воспоминание, или же о чём-то подобном мне когда-то рассказывал Ричард. Он очень любил рассказывать то, что мало кто знал. Чем более редким был факт, тем более ценным он ему казался. От него ли я слышал об этом странном фиолетовом месте? Или дело тут в чём-то ином? В чём-то таком, о чём я почти ничего не знаю, хотя это ужасно важно. «Ужин готов», — говорит Мароли, заводя нас глубже в дом. Там дальше по коридору есть ванная комната, где можно умыться. «Хадсон, вампир, мама!» — важно сообщает Тиола. «Так что он не может есть нашу пищу!» «Вампир?» Арнст смотрит на меня новыми глазами. «Мы, конечно же, слышали о вампирах, но я никогда не встречал их в наших местах. Добро пожаловать!» К такой реакции я не привык. Но раз была так ошеломлена тем, что у Грейс красная кровь, скорее всего, в этих местах вампиры никогда не были проблемой. Вообще-то мне приятно, что здешние жители не считают меня угрозой. Спасибо. Говорю я искренне. Мароли с любопытством смотрит на Грейс. «Ты тоже?» «О, нет, однозначно нет», — отвечает Грейс с таким жаром, что меня это немного задевает. «Я обыкновенный человек». Но это не так. Чем больше времени я провожу с ней, тем больше убеждаюсь, что Грейс необыкновенный человек, что бы она ни утверждала. Хотя сейчас это и не имеет значения, ведь я еще не знаю, что она такое. Так что я не стану спорить. Во всяком случае, не в присутствии этих, судя по всему, добрых людей — которые гостеприимно открыли перед нами двери своего дома. Я смотрю на Арнста и Мароли и вижу по их лицам, что они тоже сомневаются в том, что Грейс — обыкновенный человек. Но, похоже, они тоже не собираются ничего говорить. «Что ж, тогда ты, наверное, очень проголодалась», доброжелательно говорит ей Мароли. «Пойдём, у нас достаточно еды». Будто по команде у Грейс урчит в животе. У неё розовеют щёки, но я не понимаю, почему она так смущена. Голод — естественное чувство, особенно если учесть, что она не ела целый день. А если принять во внимание, сколько мы сражались, бегали и ходили, то мне удивительно, что она не готова накинуться на первую же съедобную хрень, которую увидит. «Сам я чувствую себя именно так», И думаю именно об этом. Но поскольку единственный доступный мне вариант — это Грейс, я сразу же засовываю эту мысль куда подальше. Сейчас я ни за что не стану пить у неё кровь. Только не после того, как мы наконец добились того, что она уже несколько часов, не смотрит на меня как на нечто среднее между чудовищем и живодёром. Звучит заманчиво. Отвечает Грейс с милой улыбкой, которую я никогда не видел при взгляде на меня. Но ну еще бы. Вероятно, я бы свалился от шока, если бы она мне так улыбнулась. Грейс идет в ванную, чтобы умыться, а затем туда же иду я. Мне очень хочется нырнуть под душ, поскольку есть я все равно не буду. Но у меня есть несколько вопросов, которые мне надо задать Мароле и Арнсту и, похоже, сейчас самое время это сделать. Поэтому я довольствуюсь тем, что просто снимаю рубашку и смываю грязь, налипшую на меня за целый день пути. Затем, быстро вытершись свежим полотенцем, которое дала мне мороли, направляюсь в столовую, где все уже расселись за большим круглым столом. Между Грейс и Тиолой есть свободное место, и я сажусь на него, улыбнувшись этой девочке. Она улыбается мне в ответ, и ее острые зубы блестят в свете люстры, кажется, состоящей из светящихся кристаллов. «Итак», — говорит мороли, наливая воду со льдом в мой стакан, «расскажите нам, откуда вы пришли? Здесь на многие мили вокруг пусто, а у вас, похоже, нет ни кареты, ни какого-либо другого средства передвижения». Она улыбается ободряющей улыбкой, обнажив зубы, которые выглядят еще острее, чем у ее дочери. «Вообще-то мы сами не знаем», — отвечает Грейс, кладя на свою тарелку блюда, похожее на жареные овощи. Фиолетовые жареные овощи. «Мы спасались от дракона». «От дракона?» — Теола возбужденно ерзает на стуле. «От настоящего дракона? Я никогда их не видела». «Да, это однозначно был самый настоящий дракон», — говорит ей Грейс. «Огнедышащий и всё такое». На лице Арнста отображается лёгкое недоверие и даже потрясение. «Ты говоришь, что в Нарамар вас загнал дракон? Как это может быть? Это просто не имеет смысла. У нас же не водятся драконы». «Эта история нарушает все законы логики». Я отпиваю воду, радуясь тому, что хотя бы она похожа такая же, как везде, пусть даже всё остальное здесь совсем не такое. Затем до меня, наконец, доходит смысл его слов. «Погодите, вы сказали, что мы находимся в Нарамаре?» И смутное воспоминание, брежевшее на периферии моего сознания, оживает, становится ярким. В моей памяти воскресают истории, которые много лет назад рассказывал мне Ричард, в красках, а вернее, в фиолетовых тонах. «Да», — Мароли накладывает на тарелку салат и протягивает её своей дочери. «Мы находимся в мире теней. Кажется, так наша страна называется у вас, а мы называем её Наромаром». «Говорят, между нашими двумя мирами есть дверь, которая открывается один раз в тысячу лет, но за период нашей жизни она не открывалась. Поэтому мы думаем об этом как о мифе, а не о факте. Понимаете, для нас это больше похоже на сон, чем на реальность. Так что, если честно, я понятия не имею, как вы попали сюда. И как...» Она замолкает и переглядывается с Арнстом. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что именно она собиралась сказать. Если дверь между мирами открылась, чтобы мы прошли через неё, или если мы каким-то образом умудрились просто проскользнуть в этот мир, то молния не ударяет дважды в одно и то же место. А это значит, мы что, уже не сможем вернуться в наш мир? На этом последнем слове Грейс запинается но её шёпот кажется мне громким, словно крик.